Глава шестая Стас Ладно, немного легче станет и займусь этим вопросом вплотную. ах -шу! Чихаю, и вышедший из ванной Тата подпрыгивает, роняя телефон. Стасик! Сверкает глазами. Ну почему ты всегда так громко чихаешь? Подходит ближе, сверкая голыми ногами и плечами. Держит полотенце у груди одной рукой. «Ты сегодня на диване поспишь, чтоб твои микробы на меня не перелезли, и скоро ужин привезут». Следующие два дня мне было не до слежки за собственной женой. Чёртова простуда мешала думать, да и с хлюпающим носом не подкрадешься к телефону. Громкий чих спалит меня в самый неподходящий момент. Но разок мне улыбнулась удача. Таточка каким-то чудом оставила телефон на кухне, а сама убежала в ванную сушить волосы и укладывать. — Спасибо, Фен! — поблагодарил я это чудо техники, ревущие как самолет. — Какой-то там крутой и мощный. Дожился. То крадусь на кухню собственной квартиры буквально на цыпочках и прислушиваясь, а не закончила ли та-то прихорашиваться? — А, вот и телефончик на столе. Хватаю его и рисую линию. Так, — Так-так-так. Листаю список чатов. Подружки, теща, какие-то ноготочки, реснички, окрашивание. <смех> Ничего подозрительного. Не Незаписанные номера, но там по фото понятно, что какие-то заказы. А это что? Опачки! Стискиваю зубы. А это что еще на фото залощенный крендель? Зализанный мужик в костюме, лыбится как блаженный. Зайка моя, я соскучился. Ха-ха-ха-ха! Зайка, значит, шеплю. Соскучился он. Кошак блудливый. Котик. Облезлый. Ну, вот и установлен факт загола налево. Интересно, как далеко у них все зашло? Только начинается или уже того этого? Ну, таточка, и какого тебе не хватало? Гошу в себе первый порыв ворваться в ванную и прижать жену к стенке, чтобы сразу все выложила. Главное – спокойствие. Вдруг все только начинается? Надо мужика этого прижать, поговорить по-мужски, что на чужих жен глаз ложить, и грабли свои протягивать очень нехорошо. И может печально закончиться для некоторых частей тела. Вдруг понимаю, что стало тихо. Кладу телефон на стол и быстро иду к чайнику, щелкаю по кнопке и тянусь за чашкой. Угу, конспирация! «Стасик, а ты что встал?» Тата входит в кухню, а глазки-то бегают. Переводит взгляд с меня на телефон, с телефона на меня. Быстро подходит к столу, хватает телефон и прячет в карман халатика. Чаю хочу, стараюсь не рычать. Даже я знаю, что при простуде нужно много пить. Так надо было мне сказать? Тата бросается ко мне. Сейчас с медом и лимончиком сделаю. Иди ложись, я принесу. Спасибо, татусь, выдавливаю себя. В принципе, узнал, что хотел. Теперь осталось вытащить этого придурка котика на разговор. Нормальный такой мужской разговор. Чтобы этот хлыщ понял. Проникся, осознал. Дни проходят. Простуда наконец-то решила, что все хватит. Пора заканчивать, держать меня дома. Но был и плюс. Кажется, тата успокоилась. Больше не дергается к телефону на каждое оповещение, но аппарат без присмотра старается не оставлять. Сама дома сидит, даже что-то готовит. Сижу, ем суп. Завтра на работу, — сообщаю, доев. — Да? И звучит от прям радостно. — Так считай неделю дома. Работа идет через пень-колоду. То один заболел, то другой, так что дел накопилось много. — Ой, тогда надо рубашку тебе погладить. — вскакивает сразу же, забирая телефон со стола. — Вот это поворот! Да, тата мне рубашки гладила только в самом начале семейной жизни. Потом то ноготь боялась сломать, то от пара кожа портится. Интересно, она хоть помнит, где у нас утюг хранится? Похлопала дверцами шкафов, но нашла. Рубашку, правда, погладила безобразно. На рукавах умудрилась по две стрелки сделать. Ну да пофигу, утром я сам перегладил. Таточка так рано не встает. Я пошел, целую ее в щеку. Угу. Тата даже глаз не открывает. «Хорошего дня!» — произносит сонно. «А ты никуда не собираешься?» — спрашиваю осторожно. «Не знаю», — приоткрывает один глаз. «Может, с девчонками встретимся? Давно не выбиралась ведь?» «Ага, давно. Неделю дома просидела Строила из себя примерную жену. Узнать бы это их место встречи с девчонками!» «И куда пойдете?» «Пока Татка спит почти, может и получится узнать». «Белиссимо», — тихо отвечает, засыпая. «Белиссимо, значит?» «Хмыкаю». Осталось выяснить, на самом деле там встречается с подругами или с кошаком этим. Кафе с пафосным названием оказывается небольшим ресторанчиком с претензией на итальянский стиль, явно дворцовый. «Это я все выяснил по их сайту». Причем с мы там вместе никогда не были. Целый день просидеть в засаде мне бы никто не дал. Мне даже пиво некому оплатить, не то что изысканное вино с букетом всякой фигни. Значит, надо выманить котика туда к определенному времени. Как говорится, было бы желание. Моя не очень благоверная так рванула в ванную, хватаясь за живот, что телефон остался на диване. Быстро снимаю пароль и открываю переписку и буквально сразу же падает сообщение, что завтра в три котик может накормить свою зайку вкусненьким обедом. «Конечно, зайка в лице меня согласна!» Заканчиваю переписку, а у самого красная пелена перед глазами. Возвращается бледная таточка. «Зайка!» — зову ласково, и она нервно дергается. «Все хорошо?» «Ты что-то бледная! Может, беременна?» От этой мысли аж потряхивать начинает. Я бы хотела ребенка, но уж точно не сейчас. Да и мой ли? Ходи теперь и сомневайся. Нет, Стасик. Тата бледнеет еще больше. Женские дни начались раньше. Подай мне плетик. Ну, пожалуйста. Укладывается на диван, игнорируя телефон, а я мысленно потираю руки. Все, котик, ты влип, придурок. Завтра хвост я тебе оторву.